Глава 22. Итания, итани, итани. Все 10 дней, что луговик мчался без устали, останавливаясь только на ночь, это имя звучало в ушах, вспыхивало сиянием в небе, выстраивалось узорами звёзд ночью, слышалось в свисте встречного ветра. На 11-й стык сине-голубого неба с зелёной землёй заблестал белыми искрами. Луговик, будто у него выросли крылья, стелился над землей, как быстро скользящая птица, и вскоре Придон уже различил белые стены куябы. К распахнутым воротам тянулись тяжело груженные телеги. Придон обогнал, въехал, игнорируя окрик стража, а тот, поколебавшись, посмотрел на широкую спину с двумя переведями и решил не гнаться за одиноким артанином. В прошлый раз Чрево повел их к дворцу со стороны сада, Теперь же Придон ехал узкими улочками к большой площади, куда дворец выходит главными вратами. Конь нес легко, быстро, гордясь героем-хозяином. Далекий дворец разрастался в размерах. Придон различал сперва высокие башенки, затем невыносимо заблестела золотая крыша, обозначились ровные зубцы стен. Из дворца поспешно выходили богатые и празднично одетые люди — Их и так всегда перед дворцом немало, а сейчас дворец выплёскивал целые толпы. Придон пустил коня шагом. Тот потряхивал гривой, огненные глаза диковато косились по сторонам. Грозный храп отгонял чересчур смелых, что нарывали подойти ближе и коснуться чудесного животного. Камни дворца казались ещё белее и чище, праздничнее. Дворец блистал, как вырезанный из покрытого прозрачной смолой льда. Ридон гордо выпрямился, одну руку упёр в бок, другую красиво опустил на рукоять гигантского топора. Он знал, что выглядит красиво и мужественно, а среди женаподобных куявов, что даже перед женщинами, как говорят, не решаются раздеваться, так и вовсе со своим суровым мужественным торсом, покрытым шрамами, кажется богом войны и воинских забав. Теперь с его плеч спадает пурпурный плащ, добытый скиллам угорских народов. Пляш держится на золотой зацепке с драгоценным камнем. Широкая выпуклая грудь открыта, на коричневой от поцелуя в солнце коже белеют рамы и шамики, лучшие украшения героев. Живот в валиках мышц, широкий пояс стягивает тонкий стан, ни капли жира. Он красив и свиреп, но сейчас в нём снова начинает мелко-мелко дрожать тот придон, что глубоко внутри. Лугавик с удовольствием пошёл по широким ступенькам. Копыта звонко стучали о белоснежный мрамор. У ворот два гиганта-воина в доспехах с головы до ног, даже лица закрыты так, что стыдно сказать, только глаза отрусливо посматривают в щёлочки. Оба перекрыли и без того закрытые врата длинными копьями. Придон не успел раскрыть рот для гневного окрика, как появился настоящий гигант, широкий, массивный, лицо широкое как луна, чёрная разбойничья борода скрыла подбородок. Он загородил двери, глаза сверлили Придона с откровенной злостью. Кто? прорывил он настолько низким голосом, что тот показался идущим из глубин земли. Артанен придон надменно выпрямился. Голос его прозвучал, как если бы молотом ударили по наковальне. Дунай, ты не помнишь меня? Тогда позволь пожать тебе руку, как пожало её мой дядя. Он зловеще улыбнулся и протянул руку. Сердце трусливо трепыхнулось. Он не столь селён, как Аснард, однако чернобородый стал жёлтым, как спелая дыня. Придон незаметно перевёл дыхание, когда этот Дунай инстинктивно спрятал правую руку за спину. Это заметили стражи царских врат. Переглянулись. Один заулыбался в овечь широкий рот. Дунай наконец понял, что проиграл. С неохотой отступил. Воины у ворот тоже разошлись, а створки пошли в стороны. Придон с тем же надменным видом проехал под арку. Подумал, какая жалость, что и Таня не видит. От этой мысли спина выпрямилась еще ровнее, а нижняя челюсть выдвинулась, как подъемный мост у пограничных крепостей. Цветной, как куры, народ пугливо разбегался в стороны. Придон бодро поехал через большой зал. Его узнавали, указывали пальцами. Не останавливая коня, он проехал весь зал — Лицо неподвижное, как у тех статуй, что под стенами в таком изобилии, даже глазом не косил на придворных, хотя у них морды какие-то очень странные. Ему что-то кричали, он вглядывался надменно и раздраженно, пока не сообразил, что это в благословенной артане и на конях въезжают даже к властелинам. А для этих тупых куявов милые верные кони кажутся чуть ли не дикими зверями. Прибежал управляющий или что-то похожее. Нет, управляющий это ща жарт. Ну и придумали имя. Значит, сейчас нечто помельче. Придон соскочил, ноги едва не разъехались на блестящих цветных плитах, скользких, как лёд. Бросил в лицо этому мелкому правителю повод, тот отшатнулся, но всё-таки поймал. Придон велел: "Коня напоить, накормить, держать весёлым". Управитель побогравил: "На них смотрит". Но Придон посмотрел тоже. Глаза у варвара бешены, и он сказал поспешно: "Да-да, герой, не беспокойся о своём коне". Луговика увели, а он, оставшись в центре зала, неспешно и с достойной медлительностью осмотрелся по сторонам. Сейчас о нём уже побежали сообщать царю, а тот, наверняка, сперва пришлёт этого толстека чрева. Вокруг пустота. Беры и беречи прижались к стенам, обходят его по широкой дуге, словно ждут, что выхватит топор и начнёт крушить всё подряд, бросаться на стены, выкрикивать что-нибудь артанское, боевое и непристойное. Лишь на той стороне зала восстановилось движение, шушуканье, переглядывание. Слуги потянулись гуськом с напитками на подносах, сладостями. Похоже, во дворец допущены веселяции за всех сил женщины, жёны и дочери знатных людей куявы. Конечно, мужчин больше, но женщины держатся настолько вольно, что Придон сперва только их и замечал. Артанские тоже любят одеваться ярко, но куда им до этой пышности? Часто совсем нелепый, когда даже не представишь, что у этой женщины под платьем. Зато мужчины здесь понятнее, привычнее. Придон перевёл дух. Он уже узнавал амазончиков, что вертятся вокруг женщин, слащавят, уивают, умеют говорить приятные слова. Женщины их слушают с великой охотой. Но сами нет, нет, и поглядывают на настоящих, которые обычно в сторонке. Эти, настоящие, с обветренными и потемневшими от солнца лицами, иногда с тёмными пятнами от ударов мороза, чувствуют себя не то, чтобы уж совсем чужими, но им гораздо легче находиться там, внизу, среди воинов, что несут охрану, спать не в роскошных покоях, как надлежит гостям царя, а на солдатских топчинах, под храп стражи и сопение близких коней. Придон безошибочно угадывал, кто из этих воинов прибыл с горных кордонов, кто несёт охрану морских рубежей, а кто день и ночь скачет по степи во главе летучих отрядов, высматривая, не переправляются ли дерзкие ортани через речку для очередного набега. Некоторых узнавал даже по походке. Не спутайшь поступь всадника, что проводит целые дни в седле, с походкой человека, что неделями не покидает скачущее по волнам судно. Особенно отличались воиноначальники, прибывшие из горных застав. Яркое солнце и блестящий снег покрывают кожу особым тёмным цветом. Эти люди даже щурятся сильнее, чем степники, привыкшие всматриваться в движущиеся точки на самом стыке земли и хрустального небосвода. Высокие стены уходили в полутьму. Придон знал, что на Купал лучше смотреть снаружи, когда он блещет под солнцем, как остроконечная гора. Потому сейчас ни разу не взглянул вверх. А там, в полутьме, вокруг всего зала тянулась терраса, с которой так удобно наблюдать за гостями. Сейчас там остановила Сергильда. С ней ю красавец Горасвильд, старый однорукий маг по имени Барвник, несколько придворных. Все рассматривали застывшую в красивой картинной позе, блестящую, как бронзовая статую, фигуру Артанина. Сверху он казался ещё шире в плечах, массивнее. Хорошо было видно за его спиной боевой топор, который не сумели отобрать при входе, и странно мерцающие ножны. Старый Макс сказал потрясённо: "Он добыл, он добыл! Я чувствую странную и непонятную мощь ножны меча Хорса. Кто бы мог подумать?" Иргильда быстро взглянула на Горасвильда. Тот помедлил, кивнул: "Да-да, чувствуется сила, о которых мы пока ещё не знаем полностью". Но это пока что Эргильд поморщилась. Придворные смотрят через чур восторженно, сказала сухо. Хотя этот Дикардда был для нас нужным меча бога Хорса, однако сам остался дикарём. Мне кажется, наш дорогой Тулей к нему слишком снисходителен, а его безумная любовь к нашей единственной дочери просто не рассуждающая животная страсть. Другое дело к князю Стерпуг. Вот он любит Итанию верной и нежно Старый маг поморщился. Это тот, который струсил при переходе через горы, потом трясся во время нападения разбойников на караван, а здесь белеет как полотно едва только увидит этого варвара? Голос Аргильды стал сухим и неприятным. А это к чему? Трус вообще не способен проявить любовь, объяснил барвник. Тем более верную и нежную. Вообще любовь может зародиться только в отважном сердце. О уж простите, но такова особенность любви. На террасе наступила долгая тишина. Барвник видел, как у многих на лбу пошли морщины, взгляды стали отсутствующими, брови от усилий осмыслить сдвинулись с такой силой, что от столкновения поблёскивают короткие злые искорки. Похоже, придворные пытаются понять, переварить, уложить среди своих знаний, примерить эту новую истину к себе, своим близким и даже к соседям. Иргильды громко фыркнула. Вы что-то путаете. Любовь это одно, а пробивание лбом стен другое. Горасвильт тихонько зааплодировал, наклонился к повелительнице и что-то шепнул. Она довольно улыбнулась. Ему просто повезло, объявила она. Во всяком случае, обронил старый маг. Нужно у него за плечами. Случайность, барвник сказал суховато. Простите, ваше величество, мне надо идти. Но я знаю твёрдо, что любовь, которая отступает перед препятствиями, не любовь. И Эргильда обранила небрежно: Пусть даже так, не так важно в самом ли деле князь Терпук любит Итанию, верно и нежно. Важнее то, что он князь из Вонтита. Придон медленно двигался через зал. Перед ним расступались, а те, кто находился далеко, вытягивали шею, стараясь рассмотреть его получше. Их взгляды его не трогали. Но вдруг он ощутил словно дуновение холодного ветра. На него с удивлением и ненавистью смотрел высокий и, похоже, очень сильный человек. Под лёгкой рубашкой поблескивает кольчуга. Придон хорошо разсмотрел её через небрежно расстёгнутый ворот. Шея незнакомца широка, как ствол дуба, в плечах хорош, во всём теле чувствуется сила. Уловив, что Придон его заметил, незнакомец повернулся к другому гостю, что-то сказал. Тот коротко взглянул на Придона, кивнул. Плечом к плечу ушли в дальний конец зала, там затерялись. Придон поймал за плечо пробегающего мимо слугу. "Стой! Ты рыло, ответь. Всех здесь знаешь?" Слуга испуганно пролепетал: "Что вы, господин, здесь столько гостей, кто же их всех упомнит? Да и меняются постоянно". "Ага", сказал Придон. "Ладно. Ну а знатных ты помнишь?" "Да здесь все знатные" Ну, знатный знатному роснь, рыкнул Придон. Вон тот высокий, у него ещё кольчуга под рубашкой. Его знаешь? Слуга удивился. Обежайте, господин. Его каждый знает. Это же сам Янкерт. Придону почудился в самом мымении звон боевых труб и лязг железа. Даже словно бы снова в воздухе повеяло недобрым холодом. "Янкерт", повторил он. "Янкерт говоришь?" "Янкерт", повторил слуга. Он сам. Всё понятно, сказал Придон, но только непонятно, кто такой этот Янкерт и чем он известен, и что он вообще такое. Слуга раскрыл рот. Придон смотрел прямо в глаза. Наконец до сознания слуги дошло, что есть такие дикие земли, где не слышали о великом Янкерде. Он даже выпрямился, когда сказал уважительно: "Это же князь из рода потомственных беров, он властелин земель, что граничат с самой Славией". Потому у него самое большое войско, а сам он побеждает во всех турнирах. А впервые прославился, когда привёз голову оранжевого дива и бросил под ноги царю. Придон пожал плечами. Наверное, у вас тут дивы мелковаты. Что вы, господин? Ладно, беги, разрешил Придон. Больше ничего о нём не знаешь. Слуга отступил, потёр плечо, морщись от сильных пальцев Артанина, сказал почтительно: "Да что там, Потом всё узнаем. Ведь он же их нашей Итании прекрасной предал ощутил удар в живот. Слуга уже и сейчас дыхание не возвращалось. В глазах потемнело.